С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно долгое будущее, с точки зрения старости очень короткое прошлое. В начале жизнь представляется нам так, как какой-нибудь предмет, если рассматриваешь его в бинокль, приставив к глазу стекло объектива, а позже как тот же предмет рассматриваемый через окуляр бинокля. Нужно долго прожить, состариться, чтобы понять, как коротка жизнь. Чем старше мы становимся, тем ничтожнее кажется нам решительно все человеческое. Жизнь, представлявшаяся нам в юности чем-то определенным и нерушимым, теперь кажется быстрым мельканием эфемерных явлений, а обнаруживается ничтожество всего земного. В юности даже само время течет гораздо медленнее, поэтому первая четверть жизни — не только самое счастливое, но и самое длинное, оставляет по себе несравненно больше воспоминаний. Так что каждый мог бы рассказать гораздо больше из первой четверти жизни, нежели из двух последующих. Как в весеннюю пору года, так и в весеннюю пору жизни дни тянутся иногда томительно долго. К осени же года и жизни они становятся короткими, но зато более ясными и постоянными. Почему же в старости прожитая жизнь кажется такой короткой? Это происходит потому, что сократилось воспоминание о ней. Из него исчезло всё незначительное и всё неприятное, а в результате осталось очень немного. Как ум, так и память далеко не совершенны. Необходимо повторять выученное, перебирать свое прошлое, иначе и то, и другое канет в лету забвение. Но мы не имеем обыкновения перебирать незначительное, а также и неприятное, что, однако, было бы необходимо, чтобы сохранить это в памяти. При этом то, что не имеет значения, все время увеличивается в силу частого, прям-таки бесконечного повторения. Многое, что сперва казалось нам важным, переходит в категорию незначительного. потому-то мы лучше припоминаем ранние года, нежели позднейшие. Чем дольше мы живём, тем меньше событий кажется нам важными или достаточно значительными для того, чтобы стоило впоследствии вспомнить о них. А только при этом условии они могут удержаться в памяти. Мы о них забываем, как только они совершатся. Таким образом, время бежит, оставляя всё меньше и меньше следов за собою. Неприятные мы также не любим вспоминать, в особенности, если было задето наше счастье, что случается как раз чаще всего. Очень мало таких несчастий, в которых мы сами совершенно не виноваты, потому-то и забывается так много. Неприятно.